В гримёрных театрах эстрады царила паника. Времени до начала представления было в обрез. Старые клячи приводили в порядок свои туалеты, искали ноты, разговаривали с давним знакомым байнистом Геной, который стал дирижёром небольшого эстрадного оркестра, обсуждали репертуар, с чего начинать, чем заканчивать первое отделение. Генерал, которому закулисная жизнь была в диковинку, старался помочь, давал советы, а на самом деле мешал. Лазовский явно нервничал и часто подбегал к занавесу смотреть через щелочку в зал. Несмотря на предконцертную суету Лиза заметила, что их антрепренер не в своей тарелке. — Иосиф, пора начинать! — окликнула Лиза Лазовского. — Что-то там прилип к занавесу. Она отодвинула Иосифа и сама взглянула в зал. И тут ее чуть не хватил инфаркт и инсульт, вместе взятые, как говорят, в одном флаконе. Она хотела что-то сказать Иосифу, но из горла вырывало что-то невнятное. — Мы пропали, — развел руками Лазовской. — Что там? — взволновалась Люба. — В чем дело? — спросила Анна. — Иосиф Маркович, вы же сказали, что билетов нет. — Верно, — в отчаянии согласился Лазовской. — Их нет, не успели отпечатать. — В зале одна старушенция, — простонала Лиза. — Это моя мама, — признался импресарио. А я полный идиот! Я так и знала, — поникла Анна, — что из этого ничего не получится. Дубовицкий приблизился к Анне и погладил ее руку. Что же делать? В Лизе кипела энергия отчаяния. Генерал, что нам делать? И тут Дубовицкий дал мудрый совет. Надо петь для мамы. Правильно, девочки, будем петь для мамы. И вот распахнулся театральный занавес, на сцене восседал оркестрик, А впереди стояли четыре нарядно одетые женщины в пустом зале в первом ряду сидела старушка божий одуванчик лет эдак под 90 а неподалеку примостиился сашка оркестр заиграл вступление к еврейской песне тум балалайка дубовикой глядя в пустой зал спросил у лазовского сколько мест в зале ровно 1400 а зрителей нет генерал схватил мобильный телефон штаб Это Дубовицкой, приказываю. Поевая тревога, сбор. Во дворе воинской части звучала сирена. Солдаты бежали из казарм. Из распахнутых ворот гаражей один за другим выезжали грузовики и бронетранспортеры. Вооруженные до зубов бойцы заполняли кузова машин. И вот уже длинная войсковая колонна грозно двигалась по Московской улице. Милиционеры застыли на перекрестках, пропуская дивизию. В боковых улицах толпились десятки автомашин, ожидающих прохода воинской части. А на сцене театра самозабвенно пели красивую песню старой клячи, причем пели на идише. Мамуля-антрепренера находилась в кайфе. Она подпевала покачивала головой, размахивала ручками. Сашка, сидевший неподалеку, тоже был очарован своими приемными мамами. К театру эстрады подъехали военные грузовики. Прямо на ходу из них выпрыгивали десантники в камуфляже и с автоматами в руках. Быстро, пригибаясь, как под вражеским огнем, один за другим они вламывались в здание театра. Распахнулись двойные двери, ведущие в зал. Десантники в считанные секунды заняли все места. Старые клячи обомлели. Благодарная Анна бросила взгляд в кулисы, где стоял сияющий генерал. Он показал ане большой палец, мол, все здорово. И когда подружки закончили петь тум балалайку в зале началось нечто невообразимое. Хлопки, свист, выкрики, овация — все это слилось в оглушительный грохот. У подруг при виде такого количества мужчин, да еще военных, восторженно заблестели глаза. И вдруг из зала на сцену вбежали солдаты. Взвалив на плечи оркестрантов, они сняли штатских с их населств и заняли их места. Очевидно, это были участники воинской самодеятельности. «Ура! Пришли военные!» — закричала в упоении Лиза. А военные музыканты уже вовсю наигрывали вступление к модной современной песне «Ах, твой мобильный, твой дебильный телефон!» Лиза, которая прекрасно знала весь попсовый репертуар, сразу включилась и запела. Казалось, она скинула с себя лет двадцать. Зажигательная мелодия омолодила ее партнерш. Они принялись петь, плясать, откалывать коленца, а вокруг в молодецкой свистопляске вращались молоденькие солдаты. Они прыгали, делали стойкие шпагаты, кружили солисток. Забегали по сцене разноцветные прожектора. И партер, и балкон неистовствовали. Возникло опасность, что балкон может рухнуть. Но, слава богу, все обошлось. В современной попсе, как известно, слова практически значения не имеют. Главное — бешеный ритм и примитивные назойливые мелодии. Все это приводит в неописуемый экстаз — молодую, горячую кровь. Поэт Юрий Ряшенцев и композитор Андрей Петров попытались выступить на уровне этого идиотизма, и, кажется, им это шикарно удалось. «Какой пикник, какой букет! Я этот миг ждала сто лет! Мы над волной плетем венок! Теперь ты мой! И вдруг звонок!» — вопила Лиза. А в припев мощно вступили остальные клячи. Они пели, орали, голосили изо всех сил. Куражился в танце Иосиф Лазовский. Носился среди армейцев Сашка. Солдаты словно черти отплясывали вокруг кляч, поднимали их на руки, подбрасывали ловили. Анна в ажиотаже даже сделала с помощью солдат сальто, И сама этому изумилась, а легонькая Люба плыла по верху, солдаты несли ее, передавая из рук в руки. Весь зал топал, свистел, шумел, бесился. Вероятно, забавы черте в аду были послабее, нежели то, что устроили совместно на сцене театра эстрады старые клячи и молодые бойцы, почти мальчишки, «Ах, твой мобильный, твой дебильный телефон! Ах, что он делает, любовь мою губя! Ах, как не вовремя звонит все время он! Не бросишь трубку ты, так брошу я тебя!» Тут самое время и нам, авторам, бросить этот шабаш и вернуться к забытому нами Хоменко. Усталый, но довольный результатом, все-таки удалось спустить на дно этих надоедливых бабок. Делец вернулся, наконец, домой. был уже очень поздно. Мерседес остановился у дома на набережной. Телохранители распахнули дверь автомобиля, и оттуда вышел босс. Неожиданно один из охранников заметил Зис, который словно шлюпка на привязи болтался внизу у причала. хрена себе!» — выругался охранник. «Шеф! Их катафалк!» Делес подскочил к парапету и не поверил своим глазам. «Нам бы такую тачку!» — восхитился охранник. «Проклятые бабы!» — ругнулся бизнесмен. «А ну-ка, проверь квартиру!» Один из охранников умчался. А вакханалия на сцене театра эстрада продолжалась. Оказалось, наши пожилые певуни держали руку на пульсе молодежных вкусов. Лиза и Маша, как заправские рэперы, обменились репликами в музыку. Речитатив был стремительный и ощущался, как импровизация. «Жили-были, не тужили. Вдруг откуда-то взялась?» — начала Лиза. «Это бешеная трубка, это сотовая связь!» — подхватила Маша. «То звонят из центробанка, это банк большого ранга, то звонят ему со склада, это тоже очень надо, то разборка, то реклама, ну звонят, какая драма! Может, мы вдвоем впервые, а мне по вкусу деловые, а тут вообще звонила баба, в момент объятия неслабо!» Звонил какой-то вор солидный, так станешь запросто фригидный. По нижнему фойе метался озверевший Хоменко в сопровождении телохранителя и шофера. Посланный в квартиру охранник примчался обратно. — Босс, в квартире солдаты! — Вызывай ребят в полной боевой готовности. — Понял, — отозвался охранник. Мимо пробегала миловидная администраторша. — Что там наверху? — спросил у нее Хоменко. — Концерт. — Поют. На ходу бросила барышня. — Кто? — Старые клячи. И девушка поспешила дальше. Хомненко и сопровождающего лица попали в верхнее фойе во время антракта. Солдаты гуляли, рассматривали большие фотографии эстрадных звезд. В руках у каждого бойца было по баночке черной икры. Ребята вскрывали икру ножами и тут же ели с лезвия. Охранник с зависти поглядывал на вояк, который с наслаждением уплетали лакомство. — Обалдеть! Какая теперь у солдата жизнь? Я год назад служил в десантных, так нас черной икрой не кормили. — крой Какой крой очнулся от мрачных дум Василий Георгиевич и взглянул вокруг. То, что он увидел, поразило его в самое сердце. Всюду солдаты поедали его икру. Это было похлеще любого кошмарного сна, страшнее любой извращенной фантазии. Бедному собственнику стало плохо. Он побледнел и упал в обморок. Из бывшей квартиры Любы, ставшей потом квартирой Хоменко и теперь снова превратившейся в Любино жилье, Иосиф Маркоч и Сашка выносили мебель на лестничную клетку. — Чужой земли мы не хотим ни пяди, — мурлыкал Иосиф. — Но и своей вершка не отдадим, — вторил Сашка. Площадка перед квартирой уже была загромождена вещами рыбного воротилы. Обстановка была роскошная, дорогая. Подъехал лифт, и два бойца вышли из кабины, с походной кухни, из трубы которой еще шел дымок. Бойцов сопровождали повар и лейтенант. — Что это? — спросил Сашка. — Ужин. — Генерал распорядился, — ответил лейтенант и строго обратился к повару. — Ты кашу точно не пересолил? — Обижаете, товарищ лейтенант, — откликнулся кошевар В одной из комнат Маша снимала со стены картина в золотых рамах, к ней присоединился Лазовский. «Маша, я тебе весь день хотел сказать...» Иосиф взял Машу за руку. «Я, наконец, свободен. Моя благоверная сбежала с любовником. А значит, ты теперь у нас снова холостой». И Маша, делая безразличное лицо, влезла на стул, чтобы снять со стены очередное полотно. Иосиф залез на соседний стул. — Да, но, надеюсь, ненадолго. Маша, я прошу тебя выйти за меня замуж, — взволнованно произнес Иосиф. — И еще стань, пожалуйста, моей женой. Он не соображал, что эта просьба повторяет предыдущую. Для усиления своего ходатайства Лазовская добавил еще один важный аргумент. — И моя мама тебя тоже очень любит. Мария, истосковавшаяся по любви, по дому, по теплу, не смогла сдержать слез. «Какие же мы с тобой, Иосиф, дураки! Сколько же мы времени потеряли!» И они, стоя на стуле, их каждый на своем нежно обнялись. «Оставим их в этот момент и заглянем в пустую столовую, где солдаты сооружали походный стол, стелили на него клеенку, вносили скамейку. Здесь, примастившись в уголке, Люба беседовала с Сашкой. — Саш, завтра твоя мама выписывается из больницы. Мне кажется, ты должен ее обязательно встретить. Я не хочу с ней жить. Она уже лечилась, опять все по-старому пойдет. — Я хочу с вами остаться. Сашка взял Любину руку в свою. — Сашечка, — еле сдерживаясь сказала Люба. Я бы тоже этого хотела, но она же твоя мама. Ты даже представить не можешь, как это страшно — терять сыновей. — Хорошо, — согласился Сашка. — Я ее встречу. Но это еще ничего не значит. — Ты уже взрослый человек, — хлюпая носом проговорила Люба. — Тебе и принимать решение. Только ты сначала хорошо подумай, очень хорошо подумай. На балконе выясняли отношения генерал и Анна. Оба они нервно курили. Внизу шумела ночная Москва. — Я сегодня заметила. У вас воротничок на кителе, немного заношенный. Анна ждала решительных слов от Дубовицкого. — Там, сзади. — Одному сложно уследить за порядком. Особенно, если беспорядок в тылу, признался генерал. — Тыл — это вроде как семья, да? осторожно мелькнула Анна. «Точно — Точно! — обрадовался подсказке старый холостяк. — А семья — это очень важное дело. Тыл надежный должен быть. И Дубовицка беззащитно улыбнулся. — А фронт, как каменная стена! — поддакнула Анна, и глаза ее засверкали. Их руки одновременно опустили окурки в пепельницу, а потом Дубовицка взял руки Анны в свои и погладил их. После того, как солдаты вынесли на лестницу тяжелый сейф, вся компания усела за столом. Повар и солдат раскладывали пшенную кашу по половянным походным мискам. — Попробуйте хоть раз нашу солдатскую еду, — угощал кашевар. На столе щедро стояли банки с черной икрой. Солдат разливал в кружки водку. «Девочки, — девочки сказал Добовицкой, — с икрой надо что-то делать, она может сгнить. Там ее чертова туча осталось Пропадет. — Так отдайте ее солдатам, — предложила Анна. — В армии с питанием беда. Дубовицкая с благодарной нежностью взглянул на будущую генеральшу. — А на железной дороге что творится? — встал на защиту своего родного ведомства Маша. — Вот куда деньги нужны. Миллиарды нужны. Люба тоже не осталась в стороне. Ее, естественно, беспокоило положение педагогов. «Учителя живут без зарплаты! Отдайте икру учителям, они ее съедят!» Со своим оригинальным предложением намеревалась выступить Лиза, но тут вошла мама Иосифа. В руках у нее был поднос с блюдом фаршированной рыбы. мама встретили восторженно, все засуетились, Иосиф выхватил из ее рук поднос, Маша стала усаживать свою без пяти минут свекровь рядом с собой, а мама, за словом, в карман не полезла. что вы голову ломаете? У нас ведь есть правительство. Оно всегда знало, что делать с икрой. Все засмеялись. А сейчас будем кушать рыбу-фиш. Подружки зашумели, генерал встал и поднял кружку. — А я хочу добавить. Нужно выпить за ваш сегодняшний триумф. «Ура — Ура! — закричали все и стали чокаться. — Одна лишь Люба... у которой бдительная Маша успела отнять кружку, заметалась в поисках тары. Она схватила бутылку, чтобы хлебнуть из горла, но Маша и тут была начеку А мне, а мне? — просила Люба, но в общем гамме никто не услышал ее мольбу. — Знаете, — предложал Добовицкой, — а я ведь курсантом тоже в самодеятельности участвовал. — Ну да, — изумились клячи. — А что вы там делали? — Пел, — с гордостью ответил комдив. «Никогда не слышала, как генералы поют», — поощрила вояку Маша. «Просим, просим!» В комнату вошло трое солдат-музыкантов, гитарист, скрипач и аккордеонист. Все устроились поудобнее, а генерал, не сводя глаз с Анны, принялся за вокал. Последняя любовь как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсти обновления, прощальный утешительный обман. Какие годы сердце горше плачет. Увы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. А последняя любовь — нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит, на ворот событий, кружится сердце, голова пьяна, и множество незнаемых открытий мне дарит. Обретенная страна. Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание. Стихи Эльдара Рязанова. Пока генерал пел, сердца у всех размякли. Маша даже сама налила Любе немножко водки, за что благодарная подруга растроганно чмокнула ее в плечо, а потом, разумеется, выпила. Лиза с нескрываемой завистью смотрела на Анну, которой наконец-то привалило счастье. А Анна, завороженная пением, как сам нам было, поднялась со своего места, готовая идти за этим Орфеем в генеральской форме куда угодно, причем немедленно. Однако она вовремя спохватилась и, светясь изнутри, усела за стол, не сводя с Дубовицкого очарованных глаз. Дивизионный повар, устроившись на лестничной клетке в каменковском роскошном кресле, наслаждался пением командира. Тут на этаже звякнул приехавший лифт. Из него выскочил Хоменко. За ним вышли милицейский капитан и несколько крутых парней в камуфляжной форме, с чулками на лицах и автоматами в руках. «Вынесли уже все», — сказал Хоменко и рявкнул на повара. «Встать!» и Иделец зашагал в распахнутый дверь квартиры. Именно в этот момент генерал закончил петь романс и наслаждался дружной овацией и криками «Браво!». Зловещие визитеры ворвались в столовую, автоматчики встали по углам. «Всем оставаться на местах!» — привычно скомандовал старший. «Руки на стол! Не двигаться! Оставаться на местах! Оно ну не шевелиться! Кому говорят!» Вперед вышел милицейский офицер. «Попрошу всех предъявить документы. Вы арестованы!» «По какому такому праву?» — вдруг взъярепенила старушка, мамаша Иосифа, и даже поднялась с места. «У нас одно право», — отрезал Хоменко. «Мое». Здание суда, расположенное на высоком берегу Москва-реки, было окружено военными. Чуть вдали стояли армейские грузовики. В них сидели солдаты. Играл военный оркестр, которым дирижировал капельмейстер в погонах. А командир соединения находился в зале суда на скамьях для публики. В клетке с остальными прутьями расположились преступники, вернее, преступницы, а еще, вернее, пока обвиняемые. Разумеется, это были наши героини. Выступавший Хоменко, оказалось, обладал еще и ораторским талантом. — Уважаемые господа, — Ваша честь, судья, — заливался Златоуст, — посмотрите на этих деклассированных женщин. Одна из них, а именно Люба, негодой вскочила. Маша ее одернула. — Успокойся, сиди тихо. — Они... Заманили меня в ловушку, связали, и под угрозой оружия, при помощи сообщника...» Тут бизнесмен покосился на Дубовицкого, сидящего в генеральской форме и с наградами. Генерал захихикал. «А также подкупленного ими нотариуса они...» Хоменко неожиданно запнулся. Он увидел в окне фигуру Астраханцева. Забыв о суде, Василий Георгиевич приблизился к широкому окну, и разглядел, как волжанин укладывает свой портфель огромный булыжник, обмотанный веревками. Не говоря больше ни слова, насмерть перепуганный делец устремился к выходу из зала суда. — Продолжайте, потерпевший! — возвал Хоменко судья. Но потерпевшего и след простыл. — Конечно, очень хочется подробнее описать внешность председателя суда. И вовсе не потому, что эту крохотную роль играл один из авторов повести и одновременно режиссер фильма, а просто потому, что он был несказанно хорош. На этой стройной фигуре Ладно сидела судейская мантия, а благородное лицо излучало ум и справедливость. Красивые глаза, черные брови, впалые щеки, непокорные волосы — все это говорило о его незаурядности. В его взгляде мелькала умная ирония, невероятно располагающая к его персоне. Обаяние этого человека было безгранично. Много еще добрых слов могли бы мы, сказав его адрес, но пора честь знать. Надо вести наш рассказ к развязке. так когда Хоменко выбежал из зала суда и наткнулся на волжского рыбника, он поискал глазами место спасения и увидел отъезжающий черный воронок. Он рванулся к машине, распахнул дверь шоферской кабины и устремился внутрь, Однако тюремщик, доставивший в суд старых кляч, не пустил его. — Стой! — Не положено. — Сколько? — без паузы спросил Хоменко. — Две штуки, — не растерялся конвоир. — Идет, — согласился делец и влез в кабину. Тюремная машина поехала. Увидев, что его жертву увозят, Астраханцев помчался следом с криками. — Ты куда? Мазурик! Жулик! Он подобрал с земли два увесицых камня и запустил в машину. Оба снаряда ударили в кузов. Разумеется, Воронок остановился. — Не уйдешь, за все ответишь, рвань! — продолжал буянить Тимофей Егорович. Конвоир, открывший дверь камеры на колесах, с удовольствием впихнул внутрь еще одного добровольца. — Куда везем? — спросил шофер у тюремщика. — В бутырку, — ответил конвойный. А в Воронке разыгралась сцена, просто рвущая душу. — Ну что, Вася? — злорадно спросил Астраханцев. и отвесил Василию Георгиевичу оплеуху. — Свиделись? — еще одна оплеуха. — Далеко ли собрался Вася? И он заехал еще раз по мордасам бизнесмена. — В тюрьму, Тимофей Егорович, — ответил Хоменко, и тоже врезал по ненавистной роже. — С повинной. И Хоменко от души двинул Астраханцева по другой щеке. — Вот там я тебя и искупаю, — ощерился провинциал. Дальше начались свалка, мордобой, разборки, результаты которых авторам не интересны и поэтому мы так и не знаем, чем все это кончилось. Однако нам уже давно пора вернуться в зал суда. Благородный судья объявил. Перед тем, как суд удалится на совещание, каждый из подсудимых имеет право на последнее слово. — А можно мы все вместе? — попросила Маша. — Вообще это не принято, но в порядке исключения можно, — ответил председатель, посоветовавшись с двумя другими судьями. «Ну, девчонки, смотрите, чтобы голоса, как колокола, звенели!» И она отдала команду Сашке, сидящему в публике. «Ну, Сашок, давай!» Подросток вскочил со скамейки и начал раздавать всем какие-то листки с текстом. Все с интересом брали. Сашка отдал листок Лазовскому, генералу, милиционерам, караулищим подсудимых. «Возьмите, — приговаривал подросток, — и вы, пожалуйста, и вам тоже. Берите!» «Молодой человек! — окрикнул его судья. что вы там раздаете? — Стихи, — с готовностью отозвался Сашка. — Вот, возьмите. Судьи стали внимательно изучать текст. Девки, может, поем вместе в последний раз? И Маша дала знак. Старые клячи запели. Естественно, им никто не аккомпанировал, так что пели они акапелла. Они пели так, будто это была их лебединая песня, а, как известно, лебедь поет свою песню перед тем, как расстаться с жизнью. Однако, надо признаться, что получилась песня не столько траурная, сколько хулиганская. Бабки все время пританцовывали. Лиза вообще сделала сальто, используя решетки, как брусья. Анна по разбойниче свистела. Пели они так заразительно, что публика, в руках которой были шпаргалки, розданные Сашкой, стали подпевать. Даже судьи и те не выдержали и запели. В результате в зале суда гремел дружный слитный хор, состоящий из обвиняемых зрителей, милиционеров и судей. Если вы устали жить и страдать, и вам хочется кого-то послать, сохраните свою гордость и стать, и зазря не надо мать поминать. Если денег у вас нет ни гроша, и здоровья тоже нет ни шиша, вы должны невзгоды стойко принять, и зазря не надо мать поминать. Коль напраслину на вас возведут и притащат на неправедный суд, вы достоинство не вправе терять, и за зря не надо мать поминать. Вы не смеете носом хлюпать и ныть, на любом ветру должны устоять, по-другому и не стоило б жить, ведь иначе мы вас можем послать к этой самой матери, всем известной матери, знаменитой матери, очень русской матери, с наслаждением вас можем послать. И тут песня завершилась бандитским свистом матушки Иосифа Лазовского. Из зала суда в коридор выбрался генерал Дубовицкий, надел фуражку. К нему тут же подскочил офицер. — Товарищ генерал, группа к операции готова, — доложил офицер. — Разрешите начинать? — Шпаги в ножны, сынок, шпаги в ножны. Их суд освободил, понял? — Дай-ка мне переговорник. И генерал скомандовал по рации. — Оркестр! Марш! Есть — Есть! — ответил на улице военный дирижер, и над Москвой рекой зазвучал бравурный лихой марш. Из зала суда кляч поносили на руках. лица их сияли все больше и больше цветов букет за букетом вручали победительницам и вот все наши герои уже расселись в одном из военных грузовиков маша люба лиза анна сашка генерал иосиф все не благодарили кричали «Свобода» и спасибо тем кто провожал их а среди провожающих стояла величавая фигура в судейской мантии глаза судьи были грустными ибо в момент этой съемки режиссер возобладал над персонажем, а режиссер думал о том, что вот и кончилась еще одна картина, может быть, последняя. Он прощался со своими героинями, которых полюбил, и в роли судьи безоговорочно оправдал. Что кончалась дружная работа, работа с замечательными людьми, операторами, художниками, ассистентами, гримерами, композитором, со всеми, кто вкладывал свою душу в создание киноленты. Лицо его стало печально еще и потому, что работа и жизнь всегда были для него синонимами. По команде поехала от кинокамеры воинская колонна, сзади на каждой машине висела табличка «Люди». Актеры размахивали руками, посылали воздушные поцелуи, кое-кто из них всплакнул, потому что, так совпало, эта съемка случилась в последний съемочный день. Впереди предстояла разлука. И как мощный финал напоследок зазвучала еще одна песня в исполнении нашего славного квартета. Песня, написанная Андреем Петровым на стихи Марии Петровых. Эти строчки, пожалуй, одно из лучших стихотворных созданий 20 столетия. «Назначь мне свидание на этом свете, Назначь мне свидание в 20-м столетии, Мне трудно дышать без твоей любви, Вспомни меня, оглянись, позови, Тропинка все выше кружила над бездной, Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный? Числа я не знаю, но с этого дня ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годы умчатся в кружении обратном, И встретимся мы в переулке гранатном. Назначь мне свидание у нас на земле, В твоем потаенном сердечном тепле. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем». Пока еще слышим, пока еще видим, пока еще дышим. И я заклинаю тебя сквозь рыдание. Назначь мне свидание, назначь мне свидание. Назначь мне свидание хотя б на мгновение. На площади людной, под бурей осенней. Мне трудно дышать, я молю о спасении. Хотя бы в последний мой смертный час. Назначь мне свидание у синих глаз. Друг другу навстречу, по-прежнему выйдем, пока еще слышим. пока еще видим, пока еще дышим. 1998 год.